Злой рок Между тем, Миледи, вне себя от гнева, металась по палубе точно разъяренная львица, которую погрузили на корабль. Ей страстно хотелось броситься в море и вплавь вернуться на берег. Она не могла примириться с мыслью, что Д'Артаньян оскорбил ее, что Атос угрожал ей, а она покидает Францию, так и не отомстив им. Эта мысль вскоре стала для нее настолько невыносимой, что, пренебрегая опасностями, которым она могла подвергнуться, она принялась умолять капитана высадить ее на берег. Но капитан, спешивший поскорее выйти из своего трудного положения между французскими и английскими военными кораблями, положение летучей мыши между крысами и птицами», Торопился добраться до берегов Англии и наотрез отказался подчиниться тому, что он считал женским капризом. Впрочем, он обещал своей пассажирке, которую кардинал поручил его особому попечению, что высадит ее, если позволят море и французы, в одном из бретонских портов, в Лориане или в Бресте. Но ветер дул противный, море было бурное, и приходилось все время лавировать». Через девять дней после отплытия из Шаранты Меледи, бледная от огорчения и неистовой злобы, увидела вдали только синеватые берега Финистера. Она рассчитала, что для того, чтобы проехать из этого уголка Франции к кардиналу, ей понадобится по меньшей мере три дня. Прибавьте к ним еще день на высадку, это составит четыре дня. Прибавьте еще четыре дня, к девяти истекшим получится тринадцать потерянных дней. Тринадцать дней, в продолжении которых в Лондоне могло произойти столько важных событий. Она подумала, что кардинал, несомненно, придет в ярость, если она вернется, и, следовательно, будет более склонен слушать жалобы других на нее, чем ее обвинения против кого-либо. Поэтому, когда судно проходило мимо Лориана и Бреста, она не настаивала больше, чтобы капитан ее высадил, а он со своей стороны умышленно не напоминал ей об этом. И так Миледи продолжала свой путь. И в тот самый день, когда Планше садился в порт на корабль, отплывавший во Францию, посланница его Высокопреосвященства с торжеством входила в этот порт. Весь город был в необычайном волнении. Спускали на воду четыре больших, только что построенных корабля. На малу, весь в золоте, усыпанный по своему обыкновению алмазами и драгоценными камнями, в шляпе с белым пером, не спадавшим ему на плечо, стоял бэкингем окруженный почти столь же блестящий, как и он, свитой Был один из тех редких прекрасных зимних дней, когда Англия вспоминает, что в мире есть солнце. Погасающее, но все еще великолепное светило закатывалось, обогряя и небо, и море огненными полосами и бросая на башни и старинные дома города последний золотой луч, сверкавший в окнах, словно отблеск пожара. Миледи, вдыхая морской воздух, все более свежий и благовонный по мере приближения к берегу, созерцая эти грозные приготовления, которые ей поручено было уничтожить, Все могущество этой армии, которая она должна была сокрушить несколькими мешками золота, она одна, она женщина, мысленно сравнила себя с Юдифью, проникнувшей в лагерь ассирийцев и увидевшей великое множество воинов, колесниц, лошадей и оружия, которые по одному мановению ее руки должны были рассеяться, как дым. Судно стало на рейде но когда оно готовилось бросить якорь, к нему подошел превосходно вооруженный катер и, выдавая себя за сторожевое судно, спустил шлюпку, которая направилась к трапу. В шлюпке сидели офицер, боцман и восемь гребцов Офицер поднялся на борт, где его встретили со всем уважением, какое внушает военная форма. Офицер поговорил несколько минут с капитаном и дал ему прочитать какие-то бумаги, после чего по приказанию капитана вся команда судна и пассажиры были вызваны на палубу. Когда они выстроились там, офицер громко осведомился, откуда отплыл Брик, какой держал курс, где приставал, и на все его вопросы капитан ответил без колебаний и без затруднений. Потом офицер стал оглядывать одного за другим всех находившихся на палубе и, дойдя до Миледи, очень внимательно посмотрел на нее, но не произнес ни слова. Затем он снова подошел к капитану, сказал ему еще что-то и, словно приняв на себя его обязанности, скомандовал какой-то маневр, который экипаж тотчас выполнил. Судно двинулось дальше. Сопровождаемая маленьким катером, который плыл борт-оборт с ним Угрожая ему жерлами своих шести пушек А шлюпка следовала за кормой судна И по сравнению с ним казалась чуть заметной точкой Пока офицер разглядывал Миледи Она, как легко можно себе представить, тоже пожирала его глазами Но при всей проницательности этой женщины С пламенным взором, читавшей в сердцах людей На этот раз она встретила столь бесстрастное лицо, что ее путливый взгляд не мог ничего обнаружить. Офицеру, который остановился перед нею и молча, с большим вниманием изучал ее внешность, можно было дать двадцать пять, двадцать шесть лет. Лицо у него было бледное, глаза голубые и слегка впалые. Изящный, правильно очерченный рот был все время плотно сжат. Сильно выступающий подбородок изобличал ту силу воли, которая в простонародном британском типе обычно является скорее упрямством. Лоб, немного покатый, как у поэтов, мечтателей и солдат, был едва прикрыт короткими редкими волосами, которые, как и борода, покрывавшие нижнюю часть лица, были красивого темно-каштанового цвета. Когда судно и сопровождавший его катер вошли в гавань, было уже темно. Ночной мрак казался еще более густым от тумана, который окутывал сигнальные фонари на мачтах и огни мола дымкой, похожей на ту, что окружает луну перед наступлением дождливой погоды. Воздух был сырой и холодный. Меледи, эта решительная, выносливая женщина, почувствовала невольную дрожь. Офицер велел указать ему вещи Меледи, приказал отнести ее багаж в шлюпку, и когда это было сделано, пригласил ее спуститься туда же и предложил ей руку. Миледи посмотрела на него и остановилась в нерешительности. — Кто вы такой, милостивый государь? — спросила она. — И почему вы так любезны, что оказываете мне особое внимание? — Вы можете догадаться об этом по моему мундиру, сударыня. — Я офицер английского флота, — ответил молодой человек. — Но неужели это обычно так делается? Неужели офицеры английского флота предоставляют себя в распоряжении своих соотечественниц, пребывающих в какую-нибудь гавань Великобритании, и простирают свою любезность до того, что доставляют их на берег? Да, леди но это обычно делается не из любезности, а из предосторожности». Во время войны иностранцев доставляют в отведенную для них гостиницу, где они остаются под надзором до тех пор, пока о них не соберут самых точных сведений. Эти слова были сказаны с безупречной вежливостью и самым спокойным тоном, однако они не убедили Милледи. — Но я не иностранка, милостивый государь, — сказала она на самом чистом английском языке, который когда-либо раздавался от Портсмута до Манчестера. — Меня зовут Леди Кларк, и это мера... — это мера общая для всех, миледи, и вы напрасно будете настаивать, чтобы для вас было сделано исключение. — В таком случае я последую за вами, милостивый государь. Опираясь на руку офицера, она начала спускаться по трапу, внизу которого ее ожидала шлюпка. Офицер сошел вслед за нею. На корме был разослан большой плащ. Офицер усадил на него миледи и сам сел рядом. «Гребите», — приказал он матросам. Восемь весел сразу погрузились в воду. Их удары слились в один звук, движение их в один взмах, и шлюпка, казалось, полетела по воде. Через пять минут она пристала к берегу. Офицер выскочил на набережную и предложил Миледи руку. Их ожидала карета. — Эта карета подана нам? — спросила Миледи. — Да, сударыня, — ответил офицер. — Разве гостиница так далеко? — На другом конце города. — Едемте, — сказала Миледи, и не колеблясь села в карету. Офицер присмотрел за тем, чтобы все вещи приезжей были тщательно привязаны позади кузова, и когда это было сделано, сел рядом с Миледи и захлопнул дверцу. Кучер, не дожидаясь приказаний и даже не спрашивая, куда ехать, пустил лошадей галопом, и карета понеслась по улицам города. Такой странный прием заставил Миледи сильно призадуматься. Убедившись, что молодой офицер не проявляет ни малейшего желания вступить в разговор, она откинулась в угол кареты и стала перебирать всевозможные предположения, возникавшие у нее в уме. Но спустя четверть часа, удивленная тем, что они так долго едут, она нагнулась к окну кареты, желая посмотреть, куда ее везут. Домов не видно было больше. Деревья казались в темноте большими черными призраками, гнавшимися друг за другом. Миледи вздрогнула. «Однако мы уже за городом», — сказала она. Молодой офицер промолчал. «Я не поеду дальше, если вы не скажете, куда вы меня везете. Предупреждаю вас, милостивый государь». Ее угроза тоже осталась без ответ «О, это уже слишком!» — вскричала Миледи. «Помогите, помогите!» Никто не отозвался на ее крик. Карета продолжала быстро катиться по дороге, а офицер, казалось, превратился в статую. Миледи взглянула на офицера с тем грозным выражением лица, которое было свойственно ей в иных случаях и очень редко не производило должного впечатления. От гнева глаза ее сверкали в темноте. Молодой человек оставался по-прежнему невозмутимым, меледи попыталась открыть дверцу и выскочить. — Берегитесь, сударыня, — хладнокровно сказал молодой человек, — вы расшибетесь насмерть. Миледи опять села, задыхаясь от бессильной злобы. Офицер наклонился и посмотрел на нее. Казалось, он был удивлен, увидев, что это лицо, недавно такое красивое, исказилось бешеным гневом и стало почти безобразным. Коварная женщина поняла, что погибнет, если даст возможность заглянуть себе в душу. Она придала своему лицу кроткое выражение и заговорила жалобным голосом. «Скажите мне, ради бога, кому именно, вам, вашему правительству или какому-нибудь врагу, я должна приписать учиняемое надо мною насилие?» «Над вами не учиняют никакого насилия, сударыня, и то, что с вами случилось...» Является только мерой предосторожности, которую мы вынуждены применять ко всем приезжающим в Англию. Так вы меня совсем не знаете? Я впервые имею честь видеть вас. И скажите по совести, у вас нет никакой причины ненавидеть меня, никакой, клянусь вам. Голос молодого человека звучал так спокойно, так хладнокровно и даже мягко, что Миледи успокоилась. Примерно после часа езды карета остановилась перед железной решеткой, замыкавшей накатанную дорогу, которая вела к тяжелой громаде уединенного, строгого по своим очертаниям, замка. Колеса кареты покатились по мелкому песку — меледи услышала мощный гул и догадалась что это шум моря плещущего оскалистый берег карета проехала под двумя сводами и наконец остановилась в темном четыреххугольном дворе дверца кареты тотчас распахнулась молодой человек легко выскочил и подал руку меледи она оперлась на нее и довольно спокойно вышла все же заговорила Миледи, оглядевшись вокруг, переводя затем взор на молодого офицера и подарив его самой очаровательной улыбкой. «Я пленница». «Но я уверена, что это ненадолго», — прибавила она. «Моя совесть и ваша учтивость служат мне в том порукой». Ничего не ответив на этот лестный комплимент, офицер вынул из-за пояса серебряный свисток, вроде тех, какие употребляют боцманы на военных кораблях, и трижды свистнул, каждый раз на иной лад. Явились слуги, распрягли взмыленных лошадей и поставили карету в сарай. Офицер все так же вежливо и спокойно пригласил пленницу войти в дом. Она, все с той же улыбкой на лице, взяла его под руку и вошла с ним в низкую дверь, от которой сводчатый, Освещённый только в глубине коридор Вёл к витой каменной лестнице Поднявшись по ней, Миледи и офицер Остановились перед тяжёлой дверью Молодой человек вложил в замок ключ Дверь тяжело повернулась на петлях И открыла вход в комнату, предназначенную для Миледи Пленница одним взглядом рассмотрела всё помещение Вплоть до мельчайших подробностей Убранство его — В равной мере годилось и для тюрьмы, и для жилища свободного человека. Однако решетки на окнах и наружные засовы на двери склоняли к мысли, что это тюрьма. На миг душевные силы оставили эту женщину, закаленную, однако, самыми сильными испытаниями. Она упала в кресло, скрестила руки и опустила голову, трепетно ожидая, что в комнату войдет судья — и начнет ее допрашивать. Но никто не вошел, кроме двух-трех солдат морской пехоты, которые внесли сундуки и баулы, поставили их в угол комнаты и безмолвно удалились. Офицер, все с тем же неизменным спокойствием, не произнося ни слова, распоряжался солдатами, отдавая приказания движением руки или свистком можно было подумать, что для этого человека и его подчиненных речь не существовала или стала излишней. Наконец, Миледи не выдержала и нарушила молчание. — Ради Бога, милостивый государь, объясните, что все это значит? — спросила она. — Разрешите мое недоумение. Я обладаю достаточным мужеством, чтобы перенести любую опасность, которую я предвижу. Любое несчастье, которое я понимаю, где я и в качестве кого я здесь, если я свободна, для чего эти железные решетки и дверь если я узница, то в чем мое преступление? Вы находитесь в комнате, которая вам предназначена, сударыня. Я получил приказание выйти вам навстречу в море и доставить вас сюда в замок». Приказание это я, по-моему, исполнил со всей непреклонностью солдата и вместе с тем со всей учтивостью дворянина. На этом заканчивается, по крайней мере в настоящее время, возложенная на меня забота о вас, остальное касается другого лица. — А кто это другое лицо? — спросила миледь Можете вы назвать мне его имя? В эту минуту на лестнице раздался звон шпор, и прозвучали чьи-то голоса, потом все смолкло, и слышен был только шум шагов, приближающегося к двери человека. — Вот это другое лицо, сударыня, — сказал офицер, отошел от двери и замер в почтительной позе. Дверь распахнулась, и на пороге появился какой-то человек. Он был без шляпы, со шпагой на боку и теребил в руках носовой платок. Миледи показалось, что она узнала эту фигуру, стоящую в полумраке. Она оперлась рукой о подлокотник кресла и подалась вперед, желая убедиться в своем предположении. Незнакомец стал медленно подходить, и по мере того, как он вступал в полосу света, отбрасываемого лампой, Миледи невольно все глубже откидывалась в кресле. Когда у нее не оставалось больше никаких сомнений, Она, совершенно ошеломленная, вскричала. «Как? Лорд Винтер? Вы?» «Да, прелестная дама», — ответил лорд Винтер, отвешивая полуучтивый, полунасмешливый поклон. «Я самый». «Так, значит, этот замок мой? Это комната ваша?» «Так я ваша пленница?» «Почти. Но это гнусное насилие. Не надо громких слов. Сядем и спокойно побеседуем» как подобает брату и сестре. Он обернулся к двери и, увидев, что молодой офицер ждет дальнейших приказаний, сказал «Хорошо, благодарю вас». «А теперь, господин Фельтон, оставьте нас».